Ему не терпелось узнать, сколько я еще смогу выдержать. — Да он выдержит за раз хоть двадцать суток! — подзадоривал он начальника тюрьмы в моем присутствии. — Вы чересчур старомодны! — вмешался я в их разговор. — Я могу выдержать хоть сорок дней! Ерунда! Я могу выдержать и сто дней! В такой просторной рубашке! И припомнив, как я, нищий матрос, сорок лет терпеливо ждал случая вцепиться в глотку Чон Мондю, я прибавил, да разве вы, тюремные ублюдки, знаете, что такое настоящий человек? А вы думаете, что человек создан по вашему собственному, трусливому подобию? Но вот глядите,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 и для них недосягаем. Они были рабами. Я был свободный дух. В одиночке томилось только мое тело, а для меня самого не существовало преград. Я освободился от власти плоти, передо мной открылись безграничные просторы времени, я упоенно бродил по ним а мое тело, сдавленное смирительной рубашкой, погрузилось в малую смерть и даже не испытывало боли. Я простучал моим товарищам почти все, что мне довелось испытать. Моррелл верил моим рассказам, ибо он сам проходил врата малой смерти. Но Оппенгеймер, с увлечением слушая мои рассказы, так в них и не поверил.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 Именно так обогащается его дух. «А, брось ты!» Услышал я в ответ его быстрое, решительное, так хорошо знакомое мне постукивание. «Теперь послушай умного человека. Я Джек Оппенхеймер. Я всегда был Джеком Оппенхеймером.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 Были, торжествующе воскликнул я. Ты получил их от меня. Твоя правда. От кого их получил ты? От Эдама Стренга. Как бы не так. Эдом Стренг это твой бред. А насчет Кимчи, ты где-то высчитал?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 Продолжал жить в моей душе, пронесенное через столетия, и была мною передана Джеку Пенхеймеру, и от него возвратилась ко мне уже облечённая в тюремный жаргон. А теперь я передал её тебе, мой читатель. Попытайся изгладить её из своей памяти. Ты не можешь. Как бы долго ты ни жил...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 что все, испытанное мною, когда в смирительной рубашке я погружался в литаргию, сущая правда. «Вот что, профессор!» — простучал мне как-то Эппенгеймер. «Когда ты рассказывал нам про твоего Эдама Стренга, ты говорил, что играл в шахматы с этим пропойцей, братом императора. Интересно».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 И вот я решил, что в следующий раз, как только я обрету сознание после очередного переселения в жизнь Эдама Стрэнга, я постараюсь вспомнить все о чессонских шахматах. Мне не везло. Я еще целый месяц терпел насмешки Пенхеймера, прежде чем случилось то, чего я ждал. А тогда...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 Доска вместо наших 64 клеток имела восемьдесят одну клетку. Игроки вместо наших восьми пешек располагали каждой девятью. И ходили эти пешки по-другому, хотя с ограничениями, принятыми у нас. В Чусонских шахматах было по двадцать фигур с каждой стороны, включая пешки, вместо наших 16. Расставлялись они в три ряда.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 Я беседовал с ним о шахматах, и выяснилось, что та игра, в которую играл Эдом Стренг и которой я обучил Пенхеймера, очень похожа на японские шахматы. Между ними гораздо больше сходства, чем между каждой из них и западными шахматами.